Виновен по всем пунктам. Некоторые исследователи пытаются снять ответственность с наших предков и возложить ее на внезапную смену климата, обычный подозреваемый в подобных случаях. Но невозможно поверить, что сапиенсы были непричастны. Три аргумента подрывают их алиби и уличают наш вид в том, что именно он. уничтожил австралийскую мегафауну. Во-первых, пусть даже климат Австралии 45 тысяч лет назад и менялся, не такие уж это были радикальные изменения. Сами по себе капризы погоды едва ли могли привести к повальной гибели крупных и сильных животных. Нынче все подряд валят на изменения климата. Но, по правде говоря, климат Земли никогда не отличался постоянством. Температурная кривая и другие погодные условия непрерывно меняются. Любое событие в истории планеты совпадает с каким-нибудь изменением климата. Наша планета прошла через ряд циклов разогревания и охлаждения. За последний миллион лет, в среднем раз в сто тысяч лет, наступал очередной ледниковый период. Последний ледниковый период начался 75 тысяч, а завершился всего 15 тысяч лет назад. Он не отличался особой суровостью, но в нем отмечено два пика холода — около 70 тысяч и около 20 тысяч лет назад. Гигантские дипротодоны появились в Австралии более полутора миллионов лет назад. и благополучно пережили по меньшей мере десять ледниковых периодов. Не причинил им особого ущерба и первый пик холода в тот ставший для них роковым ледниковый период – около семидесяти тысяч лет назад массовой гибели не отмечено. Так почему же сорок пять тысячелетий назад эти великаны исчезли? Разумеется, если бы в то время вымерли только дипротодоны Мы бы сочли это печальным совпадением. Но вместе с ними австралийская экосистема недосчиталась более 90% крупных животных. Да, это улики косвенные. Но в совпадение поверить трудно. Почему-то все звери Австралии вдруг погибли от холода именно тогда, когда на материке появился человек. Во-вторых. В тех случаях, когда массовая гибель в самом деле вызывается переменой климата, морские животные страдают не меньше, чем обитатели суши. Однако 45 тысяч лет назад океанская фауна, похоже, чувствовала себя отменно. Именно человеческим фактором проще всего объяснить, почему погибли только наземные животные Австралии, а жители прибрежных вод уцелели. Хоть человек и освоил кое-какие мореходные навыки, в ту пору он был грозен только на суше. В-третьих, массовое вымирание видов, схожее с тем, которое произошло в Австралии, случалось еще не раз в дальнейшей истории, причем именно там и тогда… когда люди захватывали очередную часть большого мира. В этих более поздних случаях вина человека установлена вне всяких сомнений. Например, мегафауна Новой Зеландии, вышедшая из гипотетического изменения климата 45 тысяч лет назад без единой царапины, с появлением на островах людей понесла серьезные потери. Маори. колонизаторы Новой Зеландии добрались до островов примерно 800 лет назад. За два столетия большая часть крупных животных была стерта с лица земли, а заодно и 60% птиц. Та же участь постигла и популяцию мамонтов на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане, в двухстах километрах от побережья Сибири. Миллионы лет Мамонты водились практически во всех регионах северного полушария, но по мере того, как на этой территории распространялся Homo sapiens, сначала в Евразии, потом в Северной Америке, ареал обитания мамонта сужался. Десять тысяч лет назад мамонта уже нельзя было встретить нигде за пределами дальних арктических островов, и основная популяция сохранилась только на острове Врангеля. Там косматые слоны благоденствовали еще несколько тысяч лет, а четыре тысячи лет назад вдруг исчезли. Именно тогда, когда на этот остров явились люди. Если бы гибель крупных животных Австралии была уникальным событием, мы могли бы толковать сомнения в пользу подсудимого. Но вся история Земли... Уличает Homo sapiens как серийного убийцу экологических сообществ. Поверим ли мы, что в австралийской катастрофе наш смертоносный вид был ни при чем? Колонизаторы Австралии располагали технологиями каменного века. Как же они ухитрились спровоцировать экологическую катастрофу? Тому есть три удачно дополняющих друг друга объяснения. Во-первых, крупные животные, которые в первую очередь стали жертвой этой катастрофы, размножаются медленно. Беременность длится много месяцев, детенышей в одном помете мало, между беременностями проходит много времени. Соответственно, если люди убивали даже одного депротодона раз в несколько месяцев, Уже и этого хватило, чтобы смертность в популяции превысила рождаемость, и через несколько тысячелетий последний дипротодон скончался в одиночестве, а с его смертью исчез и вид. Скорее всего, несмотря на свой огромный рост, дипротодоны и другие гиганты Австралии оказались легкой добычей, потому что двуногие охотники застигли их врасплох. В Африке и Азии различные виды людей жили и постепенно эволюционировали на протяжении двух миллионов лет. Они постепенно оттачивали свои навыки и лишь примерно 400 тысяч лет назад отважились напасть на крупных животных. И животные Африки и Азии имели достаточно времени, чтобы разобраться в человеческих хитростях и научиться избегать неприятностей. К тому времени, когда Homo sapiens превратился в главного хищника Азии и Африки, крупные звери уже знали, что от двуногих следует держаться подальше. А гиганты Австралии не успели этому научиться, они понятия не имели, что нужно спасаться бегством. Люди не казались им опасными, ни острых зубов, ни заметных мышц. Животные Африки и Азии на горьком опыте усвоили, что человек на самом деле гораздо страшнее, чем он выглядит. Но когда огромное сумчатое млекопитающая депротодон впервые увидела довольно мелкую обезьяну, гигант сморгнул и продолжил жевать листья. Даже после первых нападений депротодоны не сумели предупредить собратьев о новой угрозе. Животным требуется немалый срок, чтобы выработать страх перед человеком, а они не успели, и все погибли. Второе объяснение. сапинцы, добравшиеся до Австралии, уже повсеместно применяли огонь. Столкнувшись с незнакомой пугающей средой, люди стали намеренно выжигать непроходимые заросли и густые леса. Им больше подходили открытые луга, где и охотиться было сподручнее. Таким образом, за несколько тысячелетий люди изменили экологию огромных территорий Австралии. В пользу подобной гипотезы говорят ископаемые останки растений. Сорок тысяч лет назад. Эвкалиптов в Австралии росло немного, но с появлением Homo sapiens для этого дерева начался золотой век. Эвкалипты распространялись повсюду, вытесняя все прочие деревья и кусты. Такое изменение в составе флоры отразилось и на животных, питавшихся растениями, и на хищниках, которые питались вегетарианцами. Коалы — чей рацион полностью состоит из листьев эвкалипта, непрерывно жуя с удовольствием осваивали новые территории. Другие виды животных отнюдь не радовались, многие массово погибали. Были разорваны основные пищевые цепочки, слабые их звенья уничтожены. Третья гипотеза признает, что в гибели фауны сыграли свою роль и охота, и использование огня, но учитывает и фактор климата. Те климатические изменения, которые происходили в Австралии 45 тысяч лет назад, дестабилизировали экосистему, она стала уязвимой. При обычных обстоятельствах экосистема сумела бы, скорее всего, восстановиться, как это бывало уже не раз. Но люди явились на новый континент как раз в тот роковой момент и столкнули пошатнувшуюся экосистему в бездну. Сочетание этих факторов – изменение климата и агрессии человека – особенно опасно для крупных животных, поскольку для них возникает сразу несколько угроз, и в такой ситуации трудно выбрать адекватную стратегию выживания. Мы не располагаем достоверными фактами, которые позволили бы нам сделать выбор в пользу одной из гипотез. Но есть все основания полагать, что если бы Homo sapiens не отправился на юг, в Австралии и поныне водились бы сумчатые львы, депротодоны и гигантские кенгуру.